В одной из своих последних статей, напечатанной пару месяцев назад, ты писал, что грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества. Тебе не хочется в этом участвовать. Он сверху вниз улыбнулся Ромашову. Послышали шаги, дверь отворилась. В кабинет по форме, поприветствовав Иванова, вошли два вооруженных охранника. Рубашов молча встал между ними, они повели его обратно в камеру. Тюремные коридоры заполняла тишина, за дверьми приглушенно храпели заключенные, и храп походил на придушенный хрип. Мертво светили электрические лампы. Допрос второй.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 Епископ Верденский. Третья книга о Расколе. 1411 год. Из дневника Николая Залмановича Рубашова. Пятый день заключения. Пока абсолютная цель не достигнута, путь к ней, даже перед самым концом, зачастую представляется абсолютно бесцельным. Борец за правое дело может доказать, что выбрал правильный путь, только завершив его. Чей же путь правилен? Это определит будущее. А сейчас нам приходится действовать на свой страх и риск. Мы закладываем душу дьяволу в надежде выкупить ее после победы. Говорят, что государь Макьявелли, настольная книга первого, так и должно быть. С тех пор о законах политической морали не написано ничего более серьезного. Либеральную болтовню 19-го столетия о честной борьбе мы заменили революционной моралью XX века. И мы были безусловно правы. В революционных боях невозможно придерживаться условных правил спортивной борьбы. Политическая деятельность может быть сравнительно честной в тихих заводях истории. На ее крутых поворотах уместен лишь старый закон о цели, оправдывающий любые средства. Мы возрождали макиавелизм на новом этапе истории. Европейские диктаторы рабски копировали его. Мы стали неомакиавелистами, во имя общей справедливости, и это наше величайшее завоевание. Они подражали Макиавелли ради узконациональных интересов, скатываясь на задворки истории. Вот почему история оправдает нас и жестоко накажет их. Но сейчас мы действуем на свой страх и риск. Мы выбросили за борт балласт буржуазных предрассудков и правил честной борьбы, а поэтому вынуждены руководствоваться одним единственным мерилом — последовательной логикой. На нас лежит тяжкая необходимость додумывать каждую мысль до ее логического конца и поступать в соответствии со сделанными выводами. Мы плывем без балласта, и за каждым поворотом руля неминуемо следует либо очередная победа, либо смерть. Совсем недавно наш ведущий агробиолог В. был расстрелян вместе с 30 своими приспешниками за предпочтение азотных удобрений калийным. Первый отстаивал калийные, поэтому В. и всех его единомышленников следовало ликвидировать как вредителей. В национализированном сельском хозяйстве подобная альтернатива приобретает исключительно громадное значение. В конечном итоге от ее решения зависит исход будущей войны. Если первый был прав, история оправдает его, и расстрел 31 человека окажется сущей безделицей. Если же он был не прав, фактически только это и имеет значение, кто объективно прав. Сторонников честной борьбы занимает совсем другая проблема – субъективная честность. По их мнению, бесчестного человека надо расстрелять, даже если он объективно прав.